Глава шестьдесят Существо куда-то пропало. Видимо, Де Агусто сумел убежать от него. Или оно прекратило преследование. Хотя последнее маловероятно. Эта валь хоть и шаркала ногами, но хватка у нее была, как у Питболи. Возможно, ее отсутствие как-то связано с суетой наверху. Там явно происходили какие-то массовые перемещения. Лейтенант сполз по мокрой стене на землю, почти теряя сознание и ловяртом воздух. Гул в голове постепенно затих. Из церкви по-прежнему доносились шум и гам. Дагоста приподнялся и сел. Острая боль пронзила правую руку. Он осторожно ощупал ее левой и почувствовал, как кости трутся друг от друга. Рука была явно сломана. — Эндергааст! — произнес он в темноту. — Ни звука. Он попробовал сориентироваться в неразберихе подземных ходов Но было слишком темно. Да к тому же, спасаясь от зомби, он окончательно запутался в сложном лабиринте. Он совершенно не представлял себе, как далеко убежал и где вообще находится. Вскрикивая от боли, он сунул сломанную руку за пазуху и застегнул рубашку. Потом пополз по земле, пока не наткнулся на кирпичную стену. С трудом поднялся на ноги, чувствуя, как на него наваливается дурнота. Наверху все так же шумели. Но теперь к этому шуму примешивался другой, гораздо более близкий. В подвале начали раздаваться голоса, которые приближались к нему с угрожающей скоростью. Значит, на него продолжают охотиться. «Пендергааст!» — изо всех сил крикнул он. Молчание. Фонарик лейтенант потерял, но в кармане у него осталась зажигалка, которую он всегда носил с собой еще с тех времен, когда курил сигары. Деагуста вынул ее и зажег. Огонек осветил небольшое помещение с арочным проемом, за которым начинался подземный ход. Медленно подойдя к проему, он прислонился к стене и посмотрел вокруг. Перед ним открылось несколько кирпичных ходов, разбегавшихся в разных направлениях. Огонь зажигалки стал обжигать палец, и Дагоста загасил ее. Надо вернуться назад, поискать пистолет и фонарик, и обнаружить, наконец, Пендергаста, и еще надо найти нору. Громко выругавшись, Диагоста снова зажег зажигалку. Стараясь не обращать внимания на острую боль в руке, он по стенке двинулся к главному тоннелю. Но как его узнать? Все они выглядели совершенно одинаково. Лейтенант, пошатываясь, двигался вперед. Кажется, они уже были здесь. В неверном свете зажигалки он разглядел свежие следы на грязном полу. Но кому они принадлежали? Потом он увидел большой расплывчатый отпечаток босой ноги и содрогнулся. Шум наверху усилился. Послышались крики, рев мегафона, звуки ударов. Это была явно не церковная служба. Похоже, сюда явились демонстранты. Наверное, поэтому существо исчезло. Другого объяснения он не находил. «Пендергаст!» Вдруг Деягоста увидел впереди свет, и из-за поворота появились сектанты в балахонах. Часть из них держала факелы и фонарики. У остальных в руках было оружие, лопаты и вилы. Всего их было человек двадцать-двадцать пять. Сгладнув, Диагоста отступил назад, надеясь, что его не заметили. Издав дружный крик, сектанты бросились к нему. Диагоста опустился на утек, прижимая к груди сломанную руку. Он бежал по темным тоннелям освещая себе путь мигающим огоньком зажигалки. В конце концов она погасла и ему пришлось остановиться чтобы снова ее зажечь завернув за угол он очутился в мрачном подземелье заваленном полузгнившими досками в противоположной стене виднелась дверь вбежав в соседнее помещение он захлопнул за собой дверь и тяжело дыша прислонился к ней от боли в руке у него кружилась голова пока он бежал язычок пламени опять погас еще раз чиркнув зажигалкой дагоста опять увидел перед собой склад Взглянув на пол, он похолодел. Всего в пяти футах от его ног отвесно уходил вниз старый каменный колодец. Осторожно приблизившись, Де осветил его влажные стенки, сложенные из грубо отесанных камней. Провал колодца оказался бездонным. Вокруг него были свалены старинная мебель, битая керамическая плитка, заплесневелые книги и другой хлам. Де огляделся, пытаясь найти место, где спрятаться. Таких мест было предостаточно, но ни одно из них не спасет, если эти придурки начнут обыскивать каждый закоулок. Обойдя колодец, он побежал дальше, пока не застрял ногой в старом плетеном стуле. Яростно отряхнув его, он нырнул подарку в дальнем конце склада и оказался в большом зале, похожем на склеп, с крестовыми сводами и древними каменными колоннами. Посветив вокруг, дагост понял, что это действительно склеп но несколько отличающиеся от тех, что он видел раньше. Его стены и пол были выложены мраморными плитами с датами рождения и смерти, на которых были вырезаны кресты, плакучие ивы и черепа. На полу стояли ряды деревянных саркофагов. В помещении царило полное запустение. Все было покрыто толстым слоем пыли. Стены покосились и начали крошиться. Судя по всему, склеп этот был очень древним, и возник задолго до того, как в поселке появились теперешние его обитатели. Шум наверху усилился. Похоже, там начались настоящие беспорядки. Потом послышался звук распахиваемой двери и топот множества ног. Заметив в дальнем конце склепа арочный проход, Дагуста устремился к нему, пробежал по всей его длине до пересечения с другими туннелями, ноугад повернул в один из них, потом в другой. Этот последний — Видимо, относился к более позднему времени и напоминал катакомбы, вырытые в земле. своды поддерживала старая деревянная крепь, в глиняных стенах чернели ниши. Здесь царствовала символика Вуду. Повсюду были видны изъеденные молью мешочки, пучки гниющих перьев, странные конструкции и надписи на стенах. Помимо прочего, здесь покоилось несколько причудливых саркофагов. Проползя на четвереньках через низкую арку, Диагоста оказался в камере, все стены которой были заняты нишами. В каждой лежали скелеты. Не раздумывая, Диагоста вполз в самую большую нишу и ногой сгреб кости в кучу, чтобы замаскировать свое присутствие. Потом стал ждать. Преследователи были уже совсем близко. Он слышал их голоса, гулко раздававшиеся под землей. Было ясно, что они не успокоятся, пока не найдут его. Осветив нишу зажигалкой, Дегоста обнаружил, что она уходит в глубину. Извиваясь как червь, он протиснулся дальше, сгребая за собой разбросанные кости. К счастью, внутри было сыро, иначе поднявшаяся пыль неминуемо выдала бы его присутствие. В нише стоял запах плесени и гниения. На некоторых скелетах сохранились обрывки одежды, клочки волос, пряжки, пуговицы и сморщенные ботинки. похоже Жители Виля просто клали трупы в нише, сдвигая внутрь останки тех, кто был похоронен раньше. Скользкие стены позволили продвинуться далеко в глуби ниши, которая шла немного под уклон. Затаившись, Дагоста слушал голоса преследователей, неумолимо приближавшихся к его убежищу. Наконец они зазвучали совсем рядом. Сектанты вошли в камеру. Дагоста заполз достаточно глубоко, и луч фонарика его не достигал. Он услышал как они начали тыкать шестом во все ниши, пытаясь обнаружить беглеца. В следующий момент шест оказался в его нише, но он был слишком короток, чтобы достать до глубоко законспирированного Диагоста. Потыкав в стенки и разбросав кости, искавший вытащил шест и занялся другими нишами. Потом голоса зазвучали громче и взволнованнее. Послышался звук удаляющихся шагов, и голоса затихли вдали. Наступила тишина. Может быть, их позвали наверх, чтобы защищать Виль? Это было единственное логичное объяснение. Подождав пару минут, Дагуста попытался выползти из ниши, но все усилия были напрасны. В панике он слишком далеко заполз и теперь застрял. Довольно плотно. Его охватил цепеняющий страх замкнутого пространства, но усилием воли эту слабость удалось преодолеть. Лейтенант снова попытался освободиться. Но земля держала крепко. Его снова охватила паника. Но такое просто невозможно. Если он сумел сюда залезть, значит, можно выползти назад. Согнув ноги, лейтенант уперся в пол и потолок, и, действуя ими как рычагом, стал отталкиваться от земли здоровой рукой. Ничего не получалось. Ниша была слишком скользкой, да к тому же шла под уклон. Дагуста отчаянно боролся, рычая и цепляясь рукой за влажную стену. Стараясь не поддаваться панике, он вцепился ногтями в землю и, ломая их один за другим, попытался продвинуться вперед. — Господи, сам себя заживо похоронил! — подумал он, с трудом удерживаясь от звериного крика отчаяния.